Глава тридцать «Очень приятно, Евсей Варович. Я постарался максимально сохранять спокойствие. В голове между тем вихрем носились мысли. Получается, он не был случайным попутчиком, и разговор вел не просто так, проверял. Вот ведь, блин, а я ему про звездные воины пел и Тарковского, который сейчас в Европе как невозвращенец». «Да ты присаживайся, Женя!» Добродушно сказал Хватов, протягивая мне ладонь для рукопожатия. «Здравствуйте, товарищ Кашеваров». Лев Исакович блеснул круглыми, как у Берия, очками. Все трое уселись за стол, и в моей памяти живо всплыл эпизод, когда меня снимали с должности. И делал это как раз в который сейчас относился ко мне хорошо. По крайней мере, я на это надеюсь. «Да вы садитесь поближе, Евгений Симонович, не стесняйтесь». Увидев, как я разместился на стуле, будто единственный слушатель в аудитории, сказал Поликарпов. «Я молча придвинул стул». В комнату вошла секретарша из приемной, внесла широкий поднос с дымящимся кофейником и четырьмя чашками. Рядом на блюдечке лежали конфеты, дорогущий караком по шесть половиной рублей за килограмм. «Спасибо, Анжелочка!» — поблагодарил девушку Грачев. «Интересно, это странная мода такая или совпадение? У Краюхина секретарша Альбина, здесь Анжела. Как будто специально по именам отбирают. Что же, вы наверняка догадались, зачем мы вас вызвали?» Проводив цокающую каблуками девушку задумчивым взглядом, Лев Исакович повернулся ко мне. — Наливайте кофе, не стесняйтесь. Вы вроде как любите кофе. Леонид Ильич тоже, начинает свое утро с чашечки, чуть было не ляпнул капучино, кофе с молоком. — Это верно, — кивнул Поликарпов. — А у вас дома с этим как, Евгений Семенович, удается доставать? — Вот что значит профессионал. Даже за чашкой кофе умудряется проверять якобы безобидной беседой. Знаешь же прекрасно, что настоящий зерновой кофе в Андроповске можно найти только в спецраспределителях. А в обычных магазинах продается разве что желудёвый из Польши и отечественный ассортимент вроде Балтики, где не натурального, или Арктики. Еще инку я видел из обжаренной свеклы. Из цикория заменитель тоже купить легко. Но есть еще новость, где натурального кофе целых 10%, и напиток летний из Латвийской ССР там аж все 20%. «По-разному бывает», — я дипломатично ответил чекисту. «Впрочем, у нас в редакции с этим проблем точно нет. Снабженцы хорошо работают. Да и в гастрономии новость время от времени появляется. Мы ведь журналисты новости любим». Крачев, снова блеснув очками аля Лаврентий Палыч, вежливо рассмеялся. Хватов сидел довольный, сияя, как начищенный самовар. Конторский Евсей Нварович благодушно потягивал обжигающую терпкую жижу. «А у вас, как в Андроповске?» — спросил он, хитро прищурившись. «Звездные войны крутят? А у вас, Калинине...» Я отбил его пас. «Сначала ведь в областном центре, потом уже в районе. У нас ведь в провинции вообще отечественный продукт ценят. И в библиотеках больше Казанцева с Беляевым, нежели Пола Андерсона». «Жалеете?» — уточнил Поликарпов. «Просто факт, констатирую», — вежливо ответил я. «А я вот с дуру своего внука на Кинг-Конга повел», — неожиданно сказал Хватов. «Думал, приключение про гигантскую обезьяну мальчику интересно будет. А она там давай людей топтать и напополам их, как спички, хрупать». Парнишка потом спать не мог. Вот зачем, думаю, к нам такие фильмы завозят? Так они же для взрослых, Богдан Серафимович. Фильмы эти, — заметил я. Вы ж посмотрели, не испугались. А ребенку, понятно, страшно. Я вот своего сына, к примеру, на советских пиратов 21 века не повел бы. Сцены там довольно жестокие попадаются. А у вас есть сын? Вскинул брови Поликарпов. Будет, — уверенно заявил я. Возможно, и не один. Как в служебном романе. Мальчик и девочка. А через девять месяцев в семье Кошеваровых было уже три мальчика», — улыбнулся Грачев, чуть изменив фразу из известного фильма. «Вот ты, Жень, в кино хорошо разбираешься, сам мне как быть?» Хватов вернулся к своей проблеме. «Перед просмотром лучше про фильм почитать немного. Я пожал плечами. У нас, например, Никита Добрынин за новости голубого экрана отвечает. Вот только площади андроповских известий не всегда хватает. Идеально было бы в вечерке это печатать. По пятницам, например». «Неплохой заход», — улыбнулся Грачев. Тем более, что мы на эту тему хотели поговорить. Да вот увлеклись что-то кофейными беседами. И ведь тоже хитрый жук. Никто ничем не увлекался, а специально меня прощупывали. И про спецраспределители с дефицитом не просто так спрашивали. И про зарубежный кинематограф. А вот как вы видите новую газету? Лев Исакович перешел к конкретике. И чем она должна отличаться от имеющегося еженедельника? Только афиша кинотеатров? Так, вот и пошли настоящий вопрос по делу. Естественно, всем интересно, что я задумал. А главное, не пойдет ли это сильно вразрез с политикой партии, как тогда с Чернобыльцем. Буря, конечно же, с тех пор поутихла, но второй раз мне творческие эксперименты точно не простят. Так что лучше согласовать сразу. Не только. Я покачал головой, отбивая выпад Грачева. «Андроповские известия» — это основная газета, рассказывающая о жизни района. На мой взгляд, у нее должен быть аналитический уклон. Экономика, политинформация, интервью с партийными деятелями и так далее. Научно-популярная публицистика, опять же. А «Вечерка» — это пятничное издание для досуга. Кино, концерты, художественные выставки. Те же интервью, но уже с актерами, писателями, спортсменами. «Развлекалочка, значит?» — неожиданно прищурился Хватов. На мой взгляд, это все-таки не про советского человека, не для него. Советский человек смотрит в будущее, строит коммунизм в отдельно взятой стране с прицелом на дальнюю перспективу. Советский человек не только работает. Я перебил его. Отдыхать тоже нужно и просвещаться заодно. Мы же не обо всем подряд вечерки рассказывать собираемся. Про советские фильмы, советскую литературу. Про советских людей, которые смогли добиться исполнения своих мечтаний. СССР — сторона возможностей. Вот вы, Богдан Серафимович, говорите, что в кино не разбирайтесь. Для этого есть другие люди, которые разберутся и еще об этом в газете напишут. А вы, кстати, в курсе, чем наш город вообще известен? Когда он возник? Кто из известных партийных деятелей там родился? Неподалеку, кстати, еще Корчева была, старый затопленный город. Море интересных историй. Краеведение, понимающе кивнул Грачев. Именно, подтвердил я. Только с интересной подачей, с фоторепортажами. И еще. «У нас в городе очень много достойных людей различных профессий, им можно дать своего рода трибуну для высказываний». «Авторские колонки?» Как мне показалось, искренне заинтересовался Олев Исакевич. «Они самые», — я кивнул. «Только у нас обычно под авторскими колонками понимаете, что? Материалы журналистов с громкими именами. Или какой нибудь слово редактора, например. А я имею в виду немного другое. О медицине будет говорить врач. О новых и старых экспозициях лучше расскажет музейный смотритель». «Об эстраде сами музыканты. Авторский взгляд на события и явления и на собственную профессию. Так не все ж писать могут», — начал Блохватов. «А я на что?» — я отбил подачу. «И еще редактор вечерки. Будем отбирать людей, которые умеют формулировать свои мысли на бумаге и помогать им. Но самое главное...» Я намеренно сделал паузу и обвел взглядом присутствующих. «Так и есть, стараются держаться, однако в глазах горит осторожное любопытство». Я планирую сделать вечерку интерактивной. Выдал я свою основную идею. Вот только забыл, выражались ли так в Союзе. Наверное, нет. Точно нет. Что вы имеете в виду?» Олег Исакивич не подал виду, что мои слова его как-то удивили. Просто дипломатично уточнил. «Диалог с читателем», — пояснил я. «Только не стандартные привычный в виде писем в редакцию, а кое-что поинтереснее. Я хочу, чтобы наша аудитория сама выбирала темы». Голосовала за лучшие материалы, убирала неактуальные. Интересно. Грачев и Хватов одновременно подались вперед. КГБшник внимательно слушал, пристально глядя на меня. Эту идею я вынашивал несколько недель. В будущем работа с аудиторией электронного СМИ была довольно простой. Ты смотришь на статистику просмотров и, самое главное, дочитываний. В соцсетях и телеграм-каналах следишь за реакцией, внимательно изучаешь комментарии, отсеиваешь ботов и учитываешь мнение реальных людей. Да даже банально устраиваешь опрос, если тебе совсем лень или некогда. Мол, кого вы хотите видеть в качестве героя интервью в следующий раз? Местного блогера или певицу из Твери? Но как быть в эпоху господствующего принта? На полосах с экспериментальными темами, начал я, будут размещены бланки для голосования, что-то вроде отрывных талонов. А не слишком ли сложно, усомнился Грачев? Все-таки телефоны, звонки в редакцию, письма, телеграммы — это хороший способ отследить реакцию читателей. Даже вопросы можно задавать, уточнить что-то. «У нас и так есть отдел писем, как в любой газете», — парировал я. «Но далеко не все пишут нам о понравившихся статьях. В основном просят решить проблему, говорят о наболевшем. Вырезать из газеты бланк, заполнить его и принести, например, на вахту в здание редакции — быстро и просто, во всяком случае, если сравнивать с письмом». «Разумно», — согласился Лев Исакович, охватов довольно хмыкнул. «А телефонные звонки от читателей. что вы все-таки о них думаете?» «Как обратная связь, да, хорошо», — ответил я. «Но как способ собрать статистику и составить рейтинг материалов не очень. В идеале отклик нужен по каждому большому материалу, а звонить буду точно не по всем». «Хм, «Пожалуй, вы правы, Евгений Семенович», — одобрительно кивнул Грачев. «Создать, например, отдельный почтовый ящик и проверять каждую неделю отзывы по статьям». Я же говорил, есть Кошеварове жилка. И вновь похвала от Богдана Серафимовича стала для меня неожиданной. Хорошо, резюмировал Лев Исакивич. С этим разобрались. Ваша идея мне нравится. Такой эксперимент я одобряю. И если он будет признан успешным, пожалуй, можно будет взять это на вооружение в других районках. Да и в Калининской правде не помешает, кто знает. Кстати, Женя, ты же не сам этим всем планируешь заниматься? Вдруг спохватился Хватов. Главнокомандующего выбрал? «Действительно, у вас уже есть кандидатура?» – оживился Грачев. «Кто-то из ваших замов?» «Замы останутся при мне». Я покачал головой. «А на вечерку я планирую поставить молодую и перспективную журналистку, комсомолку и просто красавицу Зою Шабанову». «Вы уверены?» – удивился Лев а Ахватов скептически усмехнулся. «Насколько я знаю, это совсем неопытная сотрудница. Тридцати даже нет еще». «Я же говорю, молодая и перспективная», — улыбнулся я. «И потом опыт, он же не от возраста зависит». «Возраст — это мудрость, а профессиональные навыки у нее есть». «Что же», — задумался Грачев. «Подготовьте на нее характеристику, мы рассмотрим кандидатуру». «Уже?» Вновь улыбнулся я и протянул ему бумагу, заверенную подписями районного секретаря М. Жеребкина, порторга газеты «Громыхина» и, разумеется, «Моей». Характеристику на Зои я приготовил еще до того, как мне внезапно позвонил Краюхин с новостью о командировке в Калинин. А перед этим многократно взвесил все за и против. Я ведь изначально планировал поставить редактором Вечернего Андроповска кого-то из молодежи. По уверенности и железной хватке на эту роль подходила Соня Кантер, но ее я решил придержать на прежнем месте. Все просто. Она гениальный расследователь, и административная работа загубит ее талант на корню. Либо же она превратит всю газету в издание одного жанра. Нет, я абсолютно уверен, что на высоких должностях не должно быть творческих звезд. Быстро сгорят. А вот серьезная, вдумчивая, усидчивая Зоя подходила из всех молодых сотрудников лучше всех. Разумеется, я на первых порах ей помогу. А потом уже она наберется своего опыта и уйдет в свободное плавание. При этом вечерняя Андроповска останется моим дочерним проектом, который затем вольется в медиахолдинг, когда жизнь в стране поменяется. А дальше свой канал и радиостанция. Но не буду пока забегать вперед. «Хорошо подготовились, это радует!» Грачев удовлетворенно кивнул, пробежавшись глазами по характеристике. «Я так понимаю, вам понадобится расширение штата. Об этом вы тоже подумали?» «Конечно», — подтвердил я. «У меня есть на примете несколько внештатников, которые вполне могут писать на постоянной основе. Плюс я планирую уделять много времени юнкорам, которые потом составят внушительную часть нового коллектива. Потом в университете будет летняя практика. Ох, женит ж головная боль!» Хватов побарабанил пальцами по столу. «У тебя в районке их и так много будет». «А что делать?» — возразил я. «Как им еще учиться, если не на практике?» «Да это все понятно», — махнул рукой Богдан Серафимович. «Я больше так, ворчу». «Сам ведь практикантом когда-то был, как и ты». Он засмеялся, а я вспомнил свою прошлую жизнь. В СССР практика была поставлена на широкую ногу, и механизм получения первого профессионального опыта работал вполне сносно, особенно с институтом наставничества, который в XXI веке принялись возрождать после долгого перерыва. Дело-то нужное. Увы, в некоторых изданиях юные мальчишки и девчонки с филфака нередко оказывались лишними. Опытные сотрудники свою-то работу не успевали выполнять. Какое там обучение студентов? Мои однокурсники с таким отношением в свое время тоже, к сожалению, сталкивались. Приходили за опытом, а получали раздражение и желание поскорее их куда-нибудь сбагрить. Но бывало и по-другому. Во время учебы я, как и многие будущие журналисты, писал пробные заметки. Некоторые печатались. Помню, я даже свой первый гонорар получил в «Тверской жизни», как стало называться после развала «Союза» — «Калининская правда». 50 рублей. И это при том, что там довольно-таки строго вычитывали материалы. Порой и краснеть приходилось. Особенно мне от Киры Степановны Кочетковой доставалось. Это такая школа жизни. А потом я, уже будучи без пяти минут выпускником, подрабатывал в одном частном издании. Так вот там мне попался грамотный наставник, который тоже увидел во мне потенциал и давал интересные задания не забывая, что самое важное — об обратной связи. Так что в профессии я состоялся во многом благодаря этому дядьке с немного бандитской внешностью, но мощным аналитическим складом ума. И подход его потом сам использовал в нашем холдинге. Игорь ведь наш главред, с удовольствием брал практикантов, тем более местных, любгородских. Во-первых, студентами можно было прикрыть бреши в ежедневной рутине, новостной ленте и телеграм-каналах. А во-вторых, Подающих особой надежды он не только передавал маститым подчиненным, но и возился с ними сам. В итоге к нам пришла та же Катя, которую на момент моего ухода в эту реальность называли чуть ли не приемницей Софии Кантер. А еще практикантов очень любили фотографы. Макс и Кристина встречали новеньких с распростертыми объятиями и тут же наваливали задания, с которыми сами откровенно зашивались. Потому что творчество в 21 веке значительно осложнилось объемами информационных потоков. Когда события валятся одно за другим, сложно подходить ко всем заданиям с одинаковым ровением. Любопытно, в общем, дела обстояли в будущем. И теперь у меня самого появился реальный шанс подготовить крутых журналистов, лучших из которых я потом отберу себе в холдинг. Что ж, Евгений Семенович, Грачев отложил в сторону характеристику Зои. У меня больше нет вопросов, коллеги. И мне все ясно, сказал Хватов. У меня был опыт работы с Женей напрямую. «Не во всем мы с ним соглашались, но журналист он отличный. Уверен, что два издания он потянет. У вас, Евсей Анварович, остались вопросы?» Чекист в какой-то момент перестал участвовать в беседе и просто внимательно слушал. «Я даже чуть было совсем не забыл про него». И это зря. Во многом именно от его выводов будет зависеть окончательный вердикт. «Сейчас нет». Поликарпов покачал головой, внимательно глядя мне в глаза. «Но, думаю, они возникнут в процессе работы. Вы же это понимаете, Евгений Семенович». «Нет, рано я расслабился. Еще ничего не закончилось».